Это пройдет. Они снова поцеловались, и уже из-за двери донеслось. А что это у тебя все-таки за дырка в голове? Я ж говорил, сокет. А для чего? Для штекера. Оставь ты эту дырку, давай ванную поищем. В ванной они проболтались столько, что их уже утомили ждать, равно как утомили слушать поцелуи, поцелуи стоны, вздохи и иногда страстные крики. Этель никогда не стеснялось в чувств. Наконец, когда ужин был полностью готов, все хором крикнули, что если они сейчас же не явятся, то останутся голодными. Это подействовало. Они вломились в столовую, довольные, веселые и совершенно счастливые. «Здравствуйте», — сказал Жак. Он увидел Шелара, и улыбка тут же сползла с его лица. «Ой! Здравствуйте, Ваше Высочество! Или уже Величество! А что вы здесь делаете?» «Хороший вопрос», — согласился Шелар. «Что я делаю в собственном дворце?» «А это ваш дворец? Я не знал». «А как я сюда попал?» «Садись», — сказал Шелар. «Давай спокойно поужинаем, и мы заодно во всем разберемся. Познакомься с моими друзьями. Это Мэтр Истран, придворный маг. Это мой кузен, принц Бастард Элмар. Это его соратники по подвигам, Валента, Шанкар. С отель ты уже знаком. А это, господа, удивительное явление природы по имени Жак. Итак, начнем разговор или сначала поедим? Конечно, начнем, хором воскликнули все, кроме Элмара, у которого уже был полный рот. С чего начнем?»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 «Да ничего особенного не было. Я просто гулял по городу, осматривался что и как. Я ведь еще не был в ваших городах. Мне было интересно. Кстати, я у вас из, э, из стола стянул два золотых. Они сами из ящика выпали. Я вам потом верну, когда у меня свои будут». Я купил сигарет, зашел куда-то, поел. Вышел из кабака, смотрю, толпа. Мне стало интересно, что там такое. Вечно страдаю за своего любопытства. «Что мне стоило мимо пройти?»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 «Мэтр, дайте ему воды», — быстро сказал Шалар. «Наш друг, кажется, собирается упасть в обморок». «Жак, милый, тебе помочь?» — стрепенулась Этель. «Нет, нет, не надо. Все нормально». Жак снова схватил вилку и завертел ее в руках, не спеша, однако, использовать. «Просто это так странно. Я сам не могу понять. Один из этих магистров что-то со мной сделал». «Это было самое простое заклинание парализации». Уж не знаю, что это было, но эффект получился. Словно в сокет вогнали гвоздь. Большой кувалды, Большой такой гвоздь. Жак показал на пальцах какой. До самых мозгов достала. Я думал, умру на месте. «Постой еще раз», — остановил его мэтр и стран. «Что такое сокет?» «Это дырка в голове», — радостно объявила Этель. «Я знаю». «Может, ты знаешь, для чего она?» «Знаю, для штекера». «Жак», — попросил Шалар, — «объясни нам, пожалуйста».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 Я умею быстро реагировать, ставить и ломать защиту и создавать всякие феньки вроде той мухобойки. Но сроду такого не бывало, что после такой потасовки в сети кто-то реально погиб. Это же все не настоящее, так не может быть. — Это у вас не может быть, — возразила Этель. Я ведь тебе говорила, что здесь нет никакой мегасети. Ты просто был в глубоком трансе. Ты вышел в субреальность. Там-то происходят битвы магов. Там сила становится доступнее. Только квалифицированные маги попадают туда, не впадая в трансы, сохраняя контроль над телом в одной реальности и над сознанием в другой. А ты свое тело потерял. Удивительно, как ты вообще не сгорел. Что я тебе, нулевичок, по занаврекам шарится? — Обиделся Жак. Или Испир какой-нибудь, сквозь колючку без резки переться. Твоя речь это отдельный вопрос, осмехнулся Шилар. Как-нибудь.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 Так может, это он и делал магистров с надеждой, спросил Жак. Упакованный в полярок с головы до ног, не выдумывай. Еще вопросы есть? Да, сказал Жак. Что мне теперь делать? Ничего. Отдыхай, спи, ешь, трахайся с отель, играй в прятки с Массеем. Что хочешь. Поговорим, когда я разберусь со всеми делами. Я все-таки хочу с тобой поговорить. Мы тогда не закончили. И забудь, что я тебе сказал на прощание. Я просто вспылил. Мне очень жаль.